Школьная библиотека. Поэтическая Россия. Василий Андреевич Жуковский. 1783-1852 годы. Константин Николаевич Батюшков, 1787-1855 годы. О память сердца, ты сильнее, рассудка памяти печальной, И часто сладостью своей меня в стране пленяешь дальной. Я помню голос милых слов, я помню очи голубые, Я помню локоны золотые, небрежно вьющихся в лосов. Моей пастушки несравненной я помню весь наряд простой. И образ милый, незабвенный повсюду странствует со мной. Средь шумного бала Литературно-музыкальная композиция по произведениям Алексея Константиновича Толстого. Среди шумного бала Случайно В тревоге мирской суеты Тебя я увидел, Но тайна Твои покрывала черты Очень печально глядели, а голос так дивно звучал, как...